Глава 69. Амандина не знала, сможет ли добраться до дому. Ей казалось, что каждое нервное окончание в голове обнажено. Она проехала последние километры на машине, полузакрыв глаза. Включённый до упора кондиционер обдувал плающее лицо. Она припарковалась кое-как, с трудом открыла бронированную дверь. Моженально направились в свою спальню и рухнула на кровать лицом вниз. Она даже не слышала, как Фонк по другой стороне барабанил в стекло, и тут же провалилась в сон. Она очнулась около 5 часов утра с пересохшим ртом. Где она? Её кровать? Её спальня? Она привстала не в состоянии вспомнить, как попала сюда. сделала над собой усилие, слежка за медицинским центром, тёмная улица, метро. Мало помалу память возвращалась к ней. Вспомнила она и разыгравшую семигрень. После ночи крепкого сна боль прошла, прилив отступил. Фонк бросился на стекло, когда увидел, что она встала. Он колотил кулаками по перегородке с искажённым от гнева лицом. Амандина, имевшая приоритетный контроль над домашней электроникой, включила усилитель звука, который прежде заблокировала. Фонк вскочил на край кровати, чтобы нажать свою кнопку. Боже мой. Амандина, ты совсем спятила. Амандина провела руками по бриттой голове и зевнула. Теперь она сможет выдержать день в лаборатории. Она сняла туфли на низком каблуке, помассировала затекшие ноги. Она уснула, Адета. Ты меня слышишь, Амандина? Не я тебя слышу. Не ори и не пытайся разбить плексиглас. Это ни к чему. Какого чёрта ты меня заперла? Амандина вздохнула. Ругаться ей не хотелось. Заперла тебя? Ты считаешь, что ты заперт, потому что я не выпускаю тебя на улицу на верную гибель? Потому что всего лишь хочу тебя защитить. Ты оставила мне доступ только в мою спальню, кухню и ванную. У меня нет больше ни интернета, ни телефона, никакой связи с внешним миром. Ты заперла всё остальное. Я не могу выйти из этого океанного бункера. Как, по-твоему, это называется? Тебе нельзя выходить из этого бункера, Фонк. Она подошла к стеклу. Фонг был невеликростом, она возвышалась над ним на целую голову. Мы с тобой обо всём договорились, когда ты чуть не умер от насморка, разве не так? Когда простые безобидные микробы извне напали на твой организм. Мы с тобой вместе установили правила. Ты помнишь? И соответственно оборудовали этот дом, чтобы защитить тебя. А ты плюёшь на все барьеры, ходишь в магазины покупать спортивные шмотки, гуляешь, даже не надев для приличия маску. Ты действуешь за моей спиной, рискуешь своей жизнью. Что будет, если ты подвернёшь ногу в лесу? Если поранишься о колючки? Ты можешь мне сказать. И это ты меня называешь сумасшедшей? Амандина обернулась и вышла из спальни. Лучше было прекратить этот спор, пока она окончательно не вышла из себя. Фонк побежал по коридору вслед за ней. Они шли бок о бок, разделённые прозрачной центральной стеной. Ты не можешь сделать такое. Я перенесу твои оригами и рабочие инструменты в кухню. Дам тебе пульт от телевизора, или мы поставим его в спальню. Посмотрим, как тебе будет удобнее. Мне очень жаль, что я не могу упустить тебя в гостиную, но там есть окна. Амандина, я постараюсь вернуть тебе доступ на твой интернет-сайт. Посмотрю, смогу ли заблокировать всё остальное. Теперь я тебе больше не доверяю. Это всё усложняет. Я ещё не знаю, как мы будем жить дальше. Молодая женщина свернула в кухню. Она выпила большой стакан воды, приготовила себе лёгкий завтрак: йогурт, сок, кусочек сыра. Фонк смотрел на неё издале, опираясь руками в плексигласовую дверь. Он снова застучал. Ты не имеешь права. Она прошла мимо него и направилась в ванную, где встала под душ и принялась тереться. Она не спешила. Потом она взяла своё пальто и сумку. Я работаю всё утро, а после обеда у меня дела. Ключи от всех дверей лежали в блюдце на тумбочке рядом с телевизором. Фонг мог коснуться их только глазами. Амандина направилась к бронированной двери, недоступной для Фонга, хоть до неё и было не больше метра. Она постояла несколько секунд на пороге. Всё будет хорошо. Она улыбнулась ему, но с выражением, в котором было что-то до ужаса печальное. Я люблю тебя. Никогда этого не забывай. Люблю больше всего на свете. Фонк не мог сказать ни слова. Он был как в кошмарном сне. Амандина выключила усилитель звука, нажала на кнопку, опустив все ставни и закрыла за собой дверь. Фонк услышал, как щёлкнул замок. Игма окутала его лицо. Он поднял глаза к неактивированной сигнализации. Значит, у него нет никаких шансов её включить. Он вспомнил, что она сказала ему до свадьбы про невидимый яд с запахом миндаля. Этот яд, который проникает в тебя так, что и не заметишь, проникает и убивает. Амандина! Он закричал. Снаружи его не было слышно.